«Но не все медведи!» — сказала Лира. «Есть один, и он вовсе не на с в а л ь б а р д е Он бездомный медведь и хочет пойти с нами!» Гусь еще раз пронзительно взглянул на Лиру. На этот раз она почувствовала его холодное удивление. Фардер-кором, помявшись, сказал, «Видишь ли, девочка, Я в этом сомневаюсь. Мы слышали, что он находится на принудительных работах. Он не свободен, как мы думали. Он здесь по приговору. Пока его не освободят, он не может пойти с нами. Ни с б р о н ё й ни без брони, а ее он тоже никогда не получит. Но он сказал, что его обманули». «Напоили, а броню спрятали!» «Мы слышали другую историю», — вмешался Джон Фа. «Он опасный негодяй. Вот что мы слышали!» «Если...» — от возмущения л и р а едва могла говорить. «Если о л т и о м е т р что-то показывает, я знаю, что это правда!» Я спросила его, и он показал, что медведь говорил правду. Его обманули, и врут они, а не он. Я ему верю, лорд ф а Фардеркором, вы же его видели. Вы ему поверили, так? Думал, что верю, детка. У меня нет твоей убежденности. Но чего они боятся? Думают, что если он наденет броню, пойдет убивать людей налево и направо? Он и так мог поубивать десятки. И убил, сказал Джон ф а Ну, не десятки, а нескольких. Когда забрали его броню, он впал в буйство и пошел искать ее. Ворвался в дом полиции, в банк и не знаю еще куда, по крайней мере, двое погибли. Они застрелили его только потому, что он мастерски работает с металлами. Он был нужен им как рабочая сила. «Как раб!» — с жаром сказала Лира. «Они не имели права!» Как бы там ни было, они могли застрелить его за убийство, но не сделали этого. Обязали трудиться на пользу города, пока не возместит ущерб и не заплатит Виру. «Джон», — сказал Фардер Кором, — «не знаю, как ты, а я думаю, что они никогда не вернут ему броню. Чем дольше они держат его, тем злее он будет, когда ее получит». но если мы вернем ему броню, он пойдет с нами и больше не будет их беспокоить, сказала Лира. Я обещаю, лорд Фа! И как же ты этого добьешься? Я знаю, где она. В наступившем молчании все трое повернулись к Дэймону-ведьме, неотрывно смотревшему на Лиру. Повернулись и их Дэймоны, но до сих пор п р о я в л я в ш и й крайнюю вежливость и скромно отводившие глаза от этого необыкновенного существа, которое прибыло сюда без своего человека. «Тебя не удивит, — обратился он к ней, — если я скажу, что одна из причин нашего интереса к тебе — алитиометр. Наш консул рассказал нам о твоем утреннем визите, Полагаю, что он же рассказал тебе о медведе. Да, он, подтвердил Джон Фау. Они с Фардером Коромом сами пошли к нему и беседовали. Полагаю, Лира права. Но если мы нарушим закон этих людей, то окажемся втянутыми в ссору с ними. Нам же надо двигаться к этому Больвангору, с медведем или без него. Ты не видел его, Джон. сказал Фардер-Кором. «И я верю л и р и но если мы поручимся за него, от него может очень многое зависеть». «Как вы считаете, сэр?» обратился Джон Фа к Дэймону-ведьмы. «Мы имели дело с медведями. Их желания так же странны для нас, как наше желание для них». Если этот медведь отверженный, он может оказаться менее надежным, чем принято думать о них. Вы должны решать сами. Мы решим, — твердо сказал Джон Фаа. А теперь, сэр, не объясните ли вы нам, как добраться отсюда до Больвангора? Дэймон Гусь стал объяснять. Он говорил о холмах и долинах, о северной границе лесов и о тундре, и о том, как определяться по звёздам. Лира послушала, потом легла в шезлонг с п а н т е л е м о н о м свернувшимся вокруг её шеи, и стала думать о грандиозной картине, которую открыл им д е м о н в е д ь м ы Мост между двумя мирами. Такого великолепия она и представить себе не могла. Только её великий отец мог задумать подобное. Как только они спасут детей, она отправится на свальборт с медведем и олитиометром и с его помощью освободит лорда Азриэла. Потом они вместе построят мост и первыми пойдут. Ночью, наверное, Джон Фа перенес Лиру на койку, потому что проснулась она у себя в каюте. Тусклое солнце стояло в своей самой высокой точке. всего на ладонь выше горизонта, так что решила она, наверное, уже полдень. Скоро, когда они двинутся дальше на север, солнца не будет совсем. Она быстро оделась, выбежала на палубу и выяснилось, что ничего особенного не происходит. Все запасы были выгружены, наняты собачьи упряжки с санями. и только ждали команды. Все было готово, но ничего не двигалось. Большинство цыган сидели в дымном кафе с видом на море. За длинными деревянными столами, под какими-то старинными антарными лампами, шипевшими и издававшими треск, они ели печенье со специями и пили крепкий сладкий кофе. «Где лорд Фа?» — спросила она, усевшись, рядом с Тони Костой и его друзьями, и фардер-кором. Они пошли доставать медведю броню? Они разговаривают с Сисельманом. Так у здешних называется губернатор. — Ты видела медведя, Лира? — Да. Она рассказала им все о медведе. Во время рассказа какой-то еще человек подтащил поближе стул — присоединился к слушателям. «Так вы потолковали со стариком ю р и к о м сказал он. Она посмотрела на незнакомца с удивлением. Это был высокий худой мужчина с тонкими черными усиками, узкими голубыми глазами и неизменным, отчужденно-насмешливым выражением лица. Он сразу вызвал у нее сильное чувство, только непонятно какое. п р и я т н о я или н е п р и я т н о е Дэймоном его была несколько потрёпанная зайчиха, такая же тощая и непокладистая, как он сам. Незнакомец протянул ей руку, и она н е б е з о п а с к и пожала её. «Ли Скорсби!» — сказал он. «Аэронавт!» — воскликнула она. «Где ваш воздушный шар? Можно на нём подняться?» Пока место он сложен, мисс. А вы, наверное, знаменитая лира? Как вы поладили с Йориком Бирнисоном? Вы его знаете? Мы вместе дрались в тунгусской компании. Мы с Йориком черт знает сколько лет знакомы. С м е д в е д е м и столковаться трудно, но этот фрукт, каких мало. Слушайте, ни у кого из вас, джентльмены, «Нет желания сыграть в азартную игру!» Невесть откуда? В руке у него появилась колода карт. Он с треском провел по ней пальцем. «Я слыхал, ваш народ — большие картежники!» — говорил Лис Корспи, снова и снова снимая и складывая колоду одной рукой, а другой выуживая из нагрудного кармана сигару. Вот я и подумал, не захочет ли кто из вас посостязаться в картежном мастерстве и отваге и с простым техасским странником. Что скажете, джентльмены? Цыгане гордились своим умением в этой области. И несколько мужчин проявили интерес, придвинув стулья поближе. Пока они договаривались с Лиз Корспи во что играть и на какие ставки, его Дэймон Сделал ушами знак Пантелеймону, который понял знак, и подбежал к нему, приняв вид белки. с к а з а н н о е зайчихой п р е д н а з н а ч а л о с ь конечно, для ушей Лиры. И Лира р а с с л ы ш а л его тихий голос. «Сейчас же отправляйтесь к медведю и скажите ему прямо. Как только узнают, что вы затеяли, «Сразу перепрячут броню!» Лира встала, прихватив свое печенье, и вышла, никем не замеченная. л и с Корсби уже сдавал карты, и все подозрительно следили за его руками. В тусклом свете бесконечно долго гаснущего дня она нашла дорогу к Санному депо. Она знала, что должна это сделать, но ей было не по себе. мешал страх. Медведь-великан работал возле самого большого бетонного сарая. Лира остановилась перед открытыми воротами и стала наблюдать. й о р а к Бирнисон разбирал сломанный трактор. Капот был искорежен, а одно колесо вывернуто кверху. Медведь снял металлический капот как картонку. повертел в своих громадных лапах, словно определяя его качество, а затем поставил заднюю лапу на один угол и выгнул весь лист таким образом, что все вмятины разом выправились, и капот принял правильную форму. Прислонив его к стене, он приподнял тяжелый трактор одной лапой и уложил на бок, чтобы осмотреть поврежденное колесо. В это время он заметил лиру. Ее пронзило холодным страхом. Он такой был огромный и такой чужой. Она смотрела на медведя сквозь сетчатую ограду, метрах в сорока от него, и думала, что он может покрыть это расстояние в два прыжка и смахнуть сетку, как паутину. Она готова была убежать! Но Пантелеймон сказал, «Стой! Я пойду поговорю с ним!» Он был крачкой, и прежде чем л е р а успела ответить, слетел с ограды на замерзшую землю т в о р а Рядом были открытые ворота, и Лира могла бы последовать за ним, но страх отнял у нее силы. Пантелеймон оглянулся на нее и стал барсуком. Лира понимала, почему Деймоны не могут удаляться от своих людей больше, чем на несколько метров. И если бы она стояла перед оградой, а он оставался птицей, он не смог бы подлететь к медведю, так что он хотел тащить ее за собой. Она рассердилась и почувствовала себя несчастной. Он шел вперед, вонзая коготки в замерзшую землю. Это было странное е «И мучительное чувство, когда твой Дэймон натягивает связь между тобой и им. Физическая боль глубоко в груди и вместе с ней пронзительная печаль и любовь. Она знала, что он испытывает то же самое. Все переживали это, когда росли, проверяли, насколько они могут отдалиться». и возвращались с огромным облегчением. Он потянул чуть сильнее. «Не надо, пан!» Но он не остановился. Медведь наблюдал, не шевелясь. Боль в сердце стала невыносимой, тоска сжала ей грудь. «Пан!» — всхлипнула она, и ворота уже были позади. Испотыкаясь, она шла к нему по застывшей грязи. А он превратился в дикого кота, Вспрыгнул ей на руки, И они крепко прижались друг к другу, Тихонько всхлипывая. Я думала, ты правда хочешь? Нет, я даже не представляла, Как это больно. Потом она сердито смахнула слезы И сильно шмыгнула носом. Он угнездился у нее на руках, И она подумала, что скорее умрет, чем согласиться расстаться с ним и еще раз испытать такую печаль, что она сойдет с ума от горя и ужаса. Если бы она умерла, они в с ё равно были бы вместе, как ученые в крипте Иордана. Потом девочка и Дэймон посмотрели на одинокого медведя. У него не было Дэймона. Он был один. всегда один. Она почувствовала такую нежность и жалась к нему, что чуть не потрогала свалявшийся мех и удержалась только из вежливости, о которой напомнил ей его холодный свирепый взгляд. д й о р и к Бирнисон», — сказала она, — «ну». Лорд Фа и Фардер Кором Пошли поговорить, чтобы тебе вернули броню. Он не пошевелился и не ответил. И ясно было, как он оценивает их шансы. «А я знаю, где она», — сказала Лира. «И если скажу тебе, может быть, ты сам ее возьмешь». «Откуда ты знаешь, где она?» «У меня символический прибор. Я решила, что...» Надо сказать тебе, Йорек Бирнисон, раз они тебя обманули. По-моему, это неправильно. Нельзя было так поступать. Лорд ф а у будет уговаривать Сисельмана, но вряд ли сумеет уговорить. А если я скажу тебе, ты пойдешь с нами? Поможешь у в е с т и детей из б о л в а н г а р а Да. Я... Она не хотела соваться в чужие дела, но любопытство п е р е с и л и л о А почему ты не сделаешь новую броню из этого металла, Йорок Бирнисон? — Потому что он никудышный. Смотри, — сказал он, и, подняв капот трактора одной лапой, выставил коготь другой и вспорол металл точно консервным ножом. «Моя броня сделана из небесного железа, сделана для меня. Броня медведя — это его душа, как твой д ы м о н это твоя душа. Вот выбрось его!» — он показал на п а н т е л е м о н а «Измени куклой, набитой опилками. Разница!» Ну, где моя броня? Пообещай только, что не будешь мстить. Они нехорошо поступили, но ты уж примирись с этим. Ладно, мстить не буду, но и не остановлюсь ни перед чем. Будут драться, умрут. Она спрятана. В погребе. Она спрятана в погребе. В доме священника. Он думает, в ней сидит дух, и в с ё старался изгнать его. В общем, она там. Он поднялся на задние лапы и поглядел на запад, так что заходящее солнце высветило в сумерках его желто-кремовую морду. Мощь Исходящую от этого громадного создания, л и р а ощутила, как волны горячего воздуха. «Я должен работать до заката», — сказал он. «Сегодня утром я дал слово здешнему хозяину. Осталось несколько минут поработать». «Там, где я, солнце село». Она показала рукой на юго-запад. Для нее солнце уже скрылось за скалистым мысом. Он опустился на четвереньки. «Верно». Теперь его морда была тоже в тени. «Как тебя зовут, девочка?» «Лира Белаква». «Я твой должник». «Лера Белаква», — сказал он.